Глава двенадцатая. «Где ты теперь?» Я себе без Веры не помню. Их было всегда двое — Вера и мама. Вера её как-то уравновешивала, смягчала, расслабляла. Мамина неуемная энергия переливалась через край. Ей всегда хотелось быть частью огромной жизни. Всё ей нужно было самое шумное и самое большое. Город, компания, вечеринка, любовь. Вера её одомашнивала, приручала, превращала её страсть к жизни в страсть к семье. Мама горела. То картина не выходит, то я себя плохо веду, то голова раскалывается, то на премьеру опять не попали. Вера её тушила, брала её голову в руки, целовала в лоб, говорила, «Милая, это всё завтра уже забудется». Мама не забывала ничего. Когда Вера ушла, Она каждый день вспоминала причины, по которым им и не нужно было быть вместе. Она не любила шумных праздников, а я любила. Она не хотела ходить на концерты, а я хотела. Она не переносила беспорядок, а я так устала все раскладывать по местам. «Мама, где моя кофта? Откуда мне знать?» «Мама, где мои штаны?» — спроси у Веры. «Мама, но ну Вера же на работе!» «Так позвони ей!» Постепенно я поняла принцип, и вещи стали находиться. Моя врождённая тяга к беспорядку подчинялась веренному желанию всё упорядочить. И всё она делала правильно, иногда даже слишком, но тут и таилась ошибка. Она так сильно привязала маму, так крепко её душила, что мама не выдержала, вырвалась и начала хватать воздух пакетами. Только соврав, она могла чувствовать себя свободной. Отбросив от себя лишнюю одежду, оставив незаправленный постель, Завтракая в три часа дня, она просто праздновала себя. Вера её такое не принимала, отталкивала, исправляла. Мама себя такую любила. Была бы мама счастлива, если бы у неё осталась эта её свобода. Если бы никто её не держал, появилась бы я. Моё появление — следствие несвободы. Я дочь ветреной заложницы и верного тирана. И еще любви. Я спрашивала у мамы, кто мой папа? Ветер. И как же я появилась? Подул ветер. Нас с Верой толкнуло друг к другу, и появилась ты. Видишь ты бегущее облако? Сказала я Микеле на берегу заснеженного озера. Это я его загадала. И как тебе это удалось? Спросил он меня. «Мой папа — ветер», — беспечно ответила я. «Лучшие сказочники — те, у кого нет ответов на простые вопросы. Например, на вопрос ребёнка о том, кто он такой. Мама как-то научила меня игре — ходить по небу. На самом деле это просто. Нужно взять зеркальце, наклонить его так, чтобы в нём отражалось небо, и идти вперёд. Если ты идёшь один, тебя может ждать опасность, поэтому лучше ходить с кем-то». То есть по небу ходят всегда вдвоём, вот так-то. Я не раз повторяла этот трюк с новыми друзьями. Он вызывал восторг и чувство свободы, так что зеркальце я всегда носила с собой. Однажды в приёмном покое больницы, куда меня привезли с переломом руки, я увидела девочку, рука которой была по локоть в крови. Она держала её в полиэтиленовом пакете. Не то, чтобы её кровь потом смогли закачать обратно, не то, чтобы не запачкать пол. Я постеснялась спросить, что с ней случилось, но сказала, «Хочешь, походим по небу?» «Я и так уже одной ногой там», — ответила девочка и слабо улыбнулась. «Рукой», — сказала я, «только рукой». Мы засмеялись и выбежали на улицу. Я одной имеющейся у меня рукой достала своё зеркальце. Это было непросто. Пришлось залезать правый в левый карман. Она взяла его одной имеющейся у неё. Так мы и пошли вокруг корпуса. Два одноруких бандита, из глаз которых сыплются золотые монеты. Потом за ней прибежала медсестра и её увели. Я не знаю, что с ней стало. Мне наложили гипс, и я пошла домой то есть за мной приехала Вера. Она посмотрела на меня очень печально и сказала, «Повторяешь мои подвиги?» «Стараюсь совершать свои», — бойко ответила я. «Ну-ну», — сказала Вера, — «бог в помощь». Меня всегда удивляло, как в ней это сочеталось, почему она — врач доказательной медицины, которая не верит в гомеопатию, плацебо и заговоры, а чего-то верила в Бога. В отличие от нас, она знала даже основные церковные праздники, время от времени соблюдала пост и заглядывала в храм. Я достаю из коробки фото. У меня гипс, весь изрисованный маркером. Достаю следующее — аэропорт. Это может быть любой аэропорт любого города мира пластиковые ручки полиэтиленовых пакетов, стразы, блестящие тапки с помпонами, кепки со знаками давно исчезнувших республик, фиолетовая майка с розами, подошва босоножек в цветах, дырчатые сандалии на серый носок, забитые карманы джинсов справа и слева, джинсы, состоящие из прямоугольных дыр, пушистые розовые банты, короткие бессмысленные джинсовки без рукавов, спортивные футболки, обтягивающие барабаны мужских животов, милитари шорты штаны под змею, штаны под леопат Штаны с поетками, штаны с кружевами. Вы попали в храм абсолютной безвкусицы, в очередь стоящих Гудвину за мозгами. Если бы я тоже встала в эту очередь, я попросила бы храбрости. Когда мама и Вера были вместе, мы много летали, так что мне пришлось слушать много аудиокниг. У нас была пачка карточек Miles and Мо». Мы свои мили меняли опять на билеты и снова на мили, потом на билеты и так без конца. Если рейс задерживали, я начинала слушать книги. Слушала и спрашивала себя, о чём эта книга. Вот и сейчас спросите меня. Отвечаю, эта книга о вас? О вас, ждущих ответов на главный и единственный вопрос. Правильно ли я поступила тогда? Хорошо ли это, что я уйду, закрою дверь, выйду и растворюсь в потоке? А вас, до конца не верящих в то, что есть человек, который полюбит вас? «Возможно, на всю жизнь. Да и можно ли так? На всю. А вас, ожидающих рейса, замерзших в этих кондиционированных залах, покупающих втридорого кусок булки с мясом? Или мороженое?» «Будешь мороженое?» — спросила меня Вера в каком-то аэропорту. Утром мне удалили зуб. Десна соднила, и Вера хотела помочь. Я мотнула заплаканным лицом. Мне было ужасно обидно, что пришлось удалять зуб ранним солнечным летним утром. «Мы ехали от бабушки, и я вообще не хотела именно так запомнить каникулы. На улице отчаянно пахло травой. Утренние поливалки заставили её запеть. Мама купила мне фарфоровую уточку. Уточка кособоко стояла на одной ноге, поджав другую, как будто хотела спрятать. Это была моя награда за смелость, хотя смелости в этом не было. Меня заставили, и я не могла отказаться». Но факт остаётся фактом. Зуб лежал у меня в кармане. И вот он на фото. Такой же странный, как был. Может, карамельная Вера не отставала? С шоколадными кусочками я смекнула, что можно поторговаться. И орешками. Ладно, я сделала вид, что это одолжение стоит мне больших усилий. И комикс. Вера со вздохом кивнула и пошла оформлять мой заказ. «Лучшие канаты мира...» Вьются из ниток бескрайней вины. И самые прочные. Я никогда не ела такого вкусного мороженого. Фотография есть в коробке.